Глава 14. Дизель. Они свернулись с дороги и направились вглубь заснеженной пустынной местности. Александр вёл заповодье Белогривую, на ней сидели Мария и Павел. Нина шла рядом для страховки рукой, поддерживая детей. Вокруг расстилались безжизненные поля с пожухлой редкой травой, выглядывающей из-под тонкого снежного покрова. Где-то недалеко виднелись высокие холмы, запорошённые снегом. Каменистая равнина переходила в Рытвины, потом опять в равнину. Далее следовали каменистые возвышения разрушенных строений. Семья передвигалась медленно и осторожно. Здесь давно никто не ходил, и каменистая неровность затрудняла ход белогривой. Они отошли уже довольно далеко от основной дороги, как вдруг за одним из холмов появилось высокое строение из цементных блоков. «Это здесь», — будто что-то вспомнив, сказал Александр. Он помог детям спуститься с лошади, подошёл к разрушенному зданию и стал внимательно осматриваться. Наконец, определив нужное направление, подал знак двигаться за ним и пошёл вдоль каменных стен направо. Вокруг лежали разбитые каменные плиты, брошенные друг на друга, отчего идти было тяжело, ведь их приходилось обходить. Неожиданно семья вышла на каменистую ровную площадку и по знаку Александра остановилась. Их взору открылся наполовину заваленный бетонными плитами проём в стене. Другая его часть зияла огромной чёрной дырой остатки главного входа в таинственное здание. «Ух ты! Надо же! Потайной ход!» — в восторге закричали дети и бросились туда. «Стойте! Это опасно!» «Я должен всё проверить. Ждите меня здесь», — остановил дочку и сына Александр. «Нина, оставайся с детьми, я пойду посмотрю, что там». Все трое присели на камень, а мужчина, осторожно перешагивая через цементные обломки, исчез в проёме входа. Время тянулось бесконечно. Мария с Павлом, прижавшись к матери с нетерпением, вглядывались в чёрную зияющую дыру. Наконец, в проёме появился Александр. На его лице сияла улыбка. «Всё хорошо. Здесь безопасно». Выйдя из проёма, он огляделся. На территории перед входом почти не было камней и разрушенных блоков. Она представляла собой довольно ровное поле. Всё вокруг было тихо и спокойно. Серое небо, лёгкий мороз, безветренно, как будто природа замерла, прислушиваясь к малейшему нежелательному звуку. Действительно, откуда-то издалека донёсся еле уловимый стук копыт подкованной лошади. Он был настолько слабым и далёким, что услышать его мог лишь человек с необыкновенно чутким слухом. Александр направился к белогривой, которая мирно паслась неподалёку от строения, пытаясь хоть что-то найти в промёрзлой траве, и достал из кармана сухой хлеб. Белогривая потянулась губами к его руке. «Это последняя краюшка для тебя. Всё, что осталось. Прощай, Белогривая. Возвращайся домой». Александр нежно обнял её за шею и погладил по косматой светлой гриве. «Домой». Белогривая медленным шагом, нехотя стуча копытами, направилась, огибая разрушенное строение в сторону дороги. «Дети! Нина!» «Идёмте скорее! Времени совсем мало!» Они вошли в здание. Их ноги ступили на абсолютно ровную бетонную поверхность. Тусклый дневной свет, струящийся от входа, освещал каменные стены и бетонный пол, а далее царила темнота. Зрение быстро привыкло к сумрачному освещению. Мария подняла глаза и увидела высокий каменный свод. Всё помещение было похоже на огромную длинную кишку. У стен стояла какая-то брошенная техника, лежала и висела множество спутанных проводов. Было много чего-то такого, чего Мария никогда не видела и поэтому не понимала, зачем оно нужно. Они, пройдя ещё немного вперёд, оказались в полной темноте. Нина, достав из мешка, что дала ей Хельга Свен, свечку, зажгла её с помощью коробка спичек. Мерцающий свет отразился от каменных стен. «Смотрите под ноги. Вон там впереди начинается железная шпала. Это я так называю длинную металлическую палку, лежащую на полу и уходящую куда-то вперёд. Нам нужно идти по ней». Нина светила на шпалу, и они медленно продвигались. «Стоп!» Александр взял у свечку и попытался разглядеть получше, что там впереди. Прямо на середине пути и буквально посреди шпалы стояло нечто непонятное. Это было трудно описать словами. Мария такого никогда не видела. «Папа, что это?» — наперебой вскричали дети. «Это железная машина. Она поможет нам». Они прошли вдоль длинной машины. Сбоку находилась лестница, ведущая наверх, к маленькой металлической дверце, Александр поднялся по ней и открыл дверь, обнаружив там небольшую платформу. Нина подняла Марию и подала её Александру. Он, благодаря своему огромному росту и длинным рукам, смог легко подхватить девочку. Мария оказалась на площадке внутри машины. Александр точно так же перенёс Павла, а затем помог подняться Нине. Всё происходящее казалось детям настоящим волшебством. «Эта старая шахта сослужит нам большую службу. На таком дизеле мы сможем проехать по шпалам через весь тоннель. Он ведёт на Брюгге, и наше спасение — именно это место. Мы близки к цели. Мы все молодцы. И на этом прекрасном поезде поедем в чудесную сказочную страну Брюгге. Да? Да!» — весело закричали Мария и Павел. Они разместились в вагоне дизеля на передних сиденьях. Перед ними открывалось большое овальное обзорное окно. Александр чем-то пощёлкал, и в железной машине в один момент вспыхнул яркий свет. Фары освещали дорогу впереди, уходящую в далёкую черноту пустого пространства. Фантастическая махина, управляемая Александром, медленно тронулась, постепенно набирая скорость. Они спокойно и неторопливо ехали на этом неимоверном для детского сознания дизеле. Чем дальше продвигались, тем больше было воды на бетонном полу. В каких-то местах, дороги она затопляла шпалу, и там они ехали с еще большей осторожностью. Странно было то, что в этом тоннеле, да и в самом дизеле, в котором, судя по всему, давно никто не ездил, воздух оставался чистым и свежим. Видимо, Это было связано с устройством тоннеля и дизеля. По мере их продвижения воздух приобретал особенный запах, будто где-то совсем недалеко была большая вода. Нина развернула поклажу, и они наконец-то смогли пообедать. А потом Мария и Павел уснули в мягких креслах, укачиваемые монотонным ходом дизеля и мягким постукиванием колёс. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Мария почувствовала, что снова стала лёгкой, как пушинка. Её тело взлетело высоко под своды тоннеля и понеслось далее, всё выше и выше, и вот она уже летит над заснеженными холмами. Глядя вниз, она увидела, как всадник, укутанный в чёрный плащ, подъехал к разбитому и забросанному камнями после взрыва входу. Он слез с коня, подошёл и как-то сразу обмяк всем своим видом являя крайнюю степень отчаяния. Мария увидела, как он устало присел на большой камень и закрыл руками лицо, скрытое капюшоном. Его вороной, внезапно обретя свободу, поскакал обратно к дороге и приблизился к белогривой, которая медленно брела в сторону дома. Они с любопытством и одновременно недоверием обнюхали друг друга и, резко сорвавшись с места, Поскакали один за другим, как это умеют только дети и животные. Мария рассмеялась, глядя на лошадей, поднялась ещё выше и укуталась в туманную прохладную дымку. Девочка крепко спала и не услышала, как дизель остановился, а её и Павла подняли с сидений заботливые родительские руки. Она не видела, как их вынесли из тоннеля на воздух. Солнце уже давно зашло за горизонт, вокруг было темно, и дети продолжали крепко спать. Прекрасный, сказочный город, что расстилался перед ними, ещё не открылся их взором. Они увидят его позже, завтра, когда проснутся.